Сейчас. 10.08. Кики и Купер завтракают сэндвичами, сидя на стволе пальмы. Волосы у обоих мокрые, а кожа в мурашках. Неожиданно на горизонте возникает фигура Чарльза. Он неспешно шагает к нам по настилу. Купер, чуть не уронив сэндвич, спрыгивает с пальмы и бросается навстречу отцу. Ну надо же. Я и подумать не могла, что еще увижусь с Чарльзом до побега. Но он здесь. Ступает босыми ногами по деревянным доскам, держа на руках сына. Нож выпадает у меня из руки. На долю секунды мне кажется, что все это большая ошибка. Джек что-то перепутал. Чарльз никогда не причинил бы мне вреда, не говоря уже о других женщинах. Купер обнимает его за шею. Он любит своего отца, хотя того вечно нет рядом. Хотя Чарльз почти не замечает детей. Мальчик все равно любит папу. И это разбивает мне сердце. Я резко разворачиваюсь, цепляюсь сальными пальцами за столешницу и замираю, уставившись на холодильник. Как я объясню сыну, зачем вытаскиваю матрас из-под пирса и сажаю купа сверху? Скажу, что мы просто захотели искупаться на ночь глядя? Ни с того ни с сего решили переплыть океан? Черт, черт, черт, черт! Спазмы вновь выворачивают меня наизнанку. Я хватаюсь за живот. Только не сейчас. Пожалуйста, хватит! Боль идет рука об руку с тревогой. Резкий прилив адреналина бьет малышу в самое сердце. Запаниковав, дитя хочет покинуть утробу. Но сейчас не время. «Слишком рано. Нельзя!» Из окна доносится голос Чарльза. Я разворачиваюсь, поднимаю нож и продолжаю намазывать масло на хлеб. Муж, одежда которого насквозь пропахла табаком, заходит в дом, останавливается на пороге и смотрит на меня. «Завтра мы едем домой». Заявляет он. Я поднимаю глаза, слезгом уронив нож на разделочную доску. Что? Чарльз скивает, почесывая бровь. Седая щетина делает его похожим на бездомного. Завтра утром тебя заберет лодка. Ушам своим не верю. Только меня? Но ты ведь у нас беременная. Наконец признает он, чуть заметно улыбаясь. Я впадаю в ступор. Смотрю на мужа и хочу ему верить. Едва заметная улыбка, пляшущая у него на губах, вселяет в меня надежду. А как же дети? Чарльз, поджав губы, кивает. Можешь взять их с собой. А ты? Поеду с Джеком. Мы с Матео созвонились и все обсудили. Думаю, это сделал он, и я сумею доказать это полиции. Его слова не укладываются в голове. Все так неожиданно и противоречиво. Какая-то уловка, хитрый трюк. Заявление Чарльза явно не сходится с тем, что мне говорил Джек. «Мой муж лжет, я уверена. Стою перед ним и недоуменно моргаю, а он вновь улыбается одним уголком рта, сложив руки на груди». «Я думал, ты обрадуешься», — замечает Чарльз. На улице поет Купер. «Петь значит быть счастливым. Думаю, все дело в его отце. Куперу так его не хватает. А сейчас папа здесь, уделяет сыну внимание. Я рада, мямлю я. Просто удивлена. Тогда перестану удивляться и начинай паковать чемоданы. Чарс разворачивается, намереваясь уйти. Я скажу детям. Нет, постой. Я вскидываю руку. Лги мне, но не Кики. Я не допущу, чтобы мою дочь обманывали. Ведь тогда наш план пойдет коту под хвост. А я только-только привела Кики в нужное состояние. Она как никогда сильна, полна решимости и веры в меня. Чарльз лжет, иначе и быть не может. Но все таки надо сделать вид, будто я поверила. Хотя я не верю. Или верю. Голова гудит. Мигрень, начавшаяся ещё с утра, усиливается с каждой минутой. Я сама им скажу. Обещаю я. На них столько всего свалилось. Кики постоянно грустит, а Куб просто устал. Лучше мы сядем и спокойно поговорим. Чарльз морится, Но известие их подбодрит. Знаю. И все же предоставь это мне. Муж пожимает плечами как знаешь. Затем стучит по оконному стеклу. В общем, собирайся. Чарльз открывает окно и бросает сыну ракушку. Купер ловит ее и крутит в руках, расплываясь в улыбке, пока его сестра, устало прислонившись к дереву, доедает сэндвич. Чарльз подходит к ней и что-то говорит, но дочь отворачивается и молча пинает песок. Муж издает короткий смешок, выдающий его неуверенность, и шагает в сторону Настила. Что он задумал? Я не знаю, кому и чему верить. Если Чарльз меня обманул, зачем собирался сказать об отъезде детям? Кейки, отложив сэндвич в сторону, складывает руки на коленях. Наверное, пропал аппетит, и я ее не виню. А как насчет Джека? Неужели он тоже мне врал? Но есть одна деталь, которая косвенно подтверждает мою догадку и помогает изобличить Чарльза. Он ни словом не обмолвился о моей измене. Откуда такое великодушие? Каких-то пару дней назад, сидя у бассейна, этот человек с пеной у рта обвинял жену в двуличности, а сегодня весел и беззаботен. Хотя не исключено, что он и впрямь все уладил. Есть только один способ отделить правду от лжи. Надо поговорить с Джеком.